Макс более-менее успокоился и пришел в себя только ближе к вечеру. Прогнав по дождливому городу до штаб-квартиры на максимальной скорости, он вошел в кабинет шефа уже с совершенно холодной головой. «Что это?» Виктор окинул недовольным взглядом лист бумаги, который Макс положил ему на стол. «Заявление о переводе. Нужно было сделать это еще тогда». — Я так понимаю, разговор не получился. Макс промолчал, уставившись немигающим взглядом в окно. Виктор был не тем, с кем бы ему хотелось это обсуждать. Да и, в принципе, говорить об этом хоть с кем-то не было смысла. Он все уже решил. — Да, это не мое дело. Но в любом случае ты опоздал. Я сегодня уже принял одно заявление. И не могу позволить себе потерять еще одного отличного агента. К тому же, кто займется твоими ребятами. Виктор порвал бумагу на мелкие кусочки, и Макс все-таки повернулся, прищуриваясь. Ты принял ее заявление? Да. Да. Кай уехала два часа назад. Я не стал ее останавливать. После всего ей действительно нужно отдохнуть и понять, как жить дальше, теперь, когда она свободна. Считай это подарком ей на день рождения. Возможность начать с чистого листа. А тебя ждет работа. Я и так закрыл глаза на эти месяцы, что ты прохлаждался неизвестно где. «Так что вперед!» Виктор кивнул на выход, и Макс покинул кабинет, уже с головой погрузившись в свои мысли. Сегодня был ее день рождения, о котором он напрочь забыл, потому что уже несколько недель не следил за числами на календаре. Где-то под ложечкой засосало гадкое чувство, напоминающее о том, как отвратно он поступил, послав ее куда подальше». Подарок на пять баллов, не меньше. Хмыкнув от презрения к самому себе, Макс вызвал лифт, собираясь ехать домой. Нужно было хотя бы попробовать поспать, чтобы завтра вернуться к привычной жизни. Снова научиться нормально дышать и не думать о ней, в очередной раз ворвавшейся в его жизнь. Но, спустившись в гараж, он удивленно повел головой. Недалеко от его БМВ сверкал начищенными боками темно-синий форт который невозможно было не узнать. Машина, с которой Кай провозилась не одну неделю. Ник натягивал на нее чехол. «Привет. Что она здесь делает?» Макс подошел ближе, пряча под футболку выпавший из-за ворота жетон на цепочке. «Привет, брат!» Ник нахмурился и поднял на голову свои электронные очки, в которых предпочитал ездить за рулем. Кай попросил пристроить в надежные руки. Я подумываю оставить ее себе. Уж больно хороша. Да, Макс знал, насколько этот старый форт был хорош. После того, как Кай его закончила, они вдвоем не раз выбирались на нем в Сиэтл, чтобы поучаствовать в уличных гонках. И ни разу не видели ничьих задних фар. Он любовно провел рукой по капоту. Теперь и для него эта машина много значила. Видимо, такая уж у нее судьба. Стать знаковой для совершенно разных людей. Быть свидетелем их жизни — Связующим звеном. Анна снова исчезла. Анна несколько часов проплакала. Ник удрученно покачал головой, засовывая руки в карманы широких спортивных штанов. «Это, конечно, не мое дело, мужик, но, кажется, ты перегнул. Неужели у тебя к ней ничего не осталось?» «Она вам все рассказала?» «Только то, что произошло тогда...» И то только потому, что Анна приперла ее к стенке. Вы сами-то хоть поговорили? Извини, брат, но ты прав. Это действительно не твое дело. Выражение лица Макса стало еще жестче, и Ник примирительно поднял руки, сдаваясь. Я не лезу. Просто, черт, вы были так счастливы вместе и собирались пожениться, а сейчас... Уезжая, она выглядела еще хуже, чем после смерти Адама. И снова внутри что-то кольнуло. А правильно ли он поступил?